и никто не будет устрашать их. Михей, глава 4, стих 4. Это счастливое и мирное время принесет в мир грядущий царь, рожденный в колене Ефрафа из Вифлеема, то есть потомок Давида. Он будет править от имени Яхве и его властью, освободит страну от врага, сотворит мир и распространит свою власть на всю землю. В Новом Завете эти слова толкуются как пророчества о Христе. От Матфея, глава 2, стих 6, от Иоанна, глава 7, стих 42. Книга пророка Сафонии Пророк Сафония жил в Иудее во второй половине VII века до нашей эры, вероятно, еще до религиозных реформ царя Иосии. 621 год. Северное царство к этому времени уже было завоевано. Входящая в состав Библии книга пророка была дополнена во время Вавилонского плена и после возвращения иудеев на родину. Центральной мыслью книги Софонии является вера в наступление суда Божьего над всем миром. «Бог может позволить себе такой суд», поскольку его власть распространяется над всеми народами, а не только над избранным народом. Это учение пророка внесло свою лепту в религиозные формы Иосии, в подготовку к распространению единого культа Яхве, в появление монотеизма. Человеческий род заслужил суд Божий, особенно жители Иудеи и Иерусалима, отвернувшиеся от Яхве, забывшие своего Бога, подвергшие сомнению Его всемогущество. Они говорят в сердце своем, не делает Яхве ни добра, ни зла. Сафония, глава 1, стих 12. Правители их заимствуют чужие обычаи, как кровожадные звери властвуют над людьми, нарушают закон. Грехи людей ускоряют приход суда, дня Божьего, дня Яхве. Близок великий день Яхве, близок. И очень поспешает Сафонии, глава 1, стих 14. Суд будет страшен. Яхве уничтожит всех животных и сметет человека с лица земли. Это будет день гнева, страха и страдания. В день гнева Яхве и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и потом внезапное, совершит он над всеми жителями земли. Сафонии, глава 1, стих 18. Средневековый гимн ире "День гнева" рисует мучение погибающего мира, опираясь на пророчество Софонии. После описания страшного дня Яхве Софония возвращается к увещеванию народа: покорные и бедные слуги Яхве, которые ищут справедливости и выполняют законы, смогут спастись в день гнева. «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Яхве» сафонии глава 3, стихи 12-13. Этот остаток Израиля будет справедлив, не станет лгать и будет прославлен среди других народов. Во время суда над другими народами Яхве также сохранит лишь тех, кто очистится и примет его закон. Я отдам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Яхве и служили ему единодушно. Из заречных стран Ефиопии поклонники мои, дети рассеянных моих принесут мне дары. В Сафонии, глава 3, стих 9, 10. Итак, в результате страшного суда человеческий род не будет уничтожен. Сохранится не только остаток избранного народа, но и всех тех народов, которые станут служить Яхве, отвергнув тем самым власть зла. Яхве станет господствовать над очищенными от греха народами. Книга пророка Наума Наум пророчествовал в годы ослабления Ассирии, падения ее столицы Ниневии. 612 год до нашей эры. Вероятно, его деятельность протекала в Иерусалиме, и он был связан с Иерусалимским храмом. Большинство критиков признает авторство Наума в отношении значительной части книги, созданной еще до падения Ниневии.